Книга третья. Глава первая. О стиле. Три основных вопроса, касающиеся риторического искусства: стиль, декламация, три качества, обуславливающие его достоинство. Важное значение стиля. Разница между стилем поэтическим и стилем риторическим. Есть три пункта, которые должны быть обсуждены по отношению к ораторской речи. Во-первых, откуда возникнут способы убеждения. Во-вторых, о стиле. В-третьих, как следует строить части речи. Мы говорили уже о способах убеждения и о том, из скольких источников они возникают а именно, что они возникают из трех источников, и о том, каковы эти источники, и почему их только такое число, так как все произносящие судебный приговор убеждаются в чем-либо или потому, что сами испытали что-нибудь, или потому, что понимает ораторов как людей такого-то нравственного склада, или потому, что дело доказано. Мы сказали также и о том, откуда следует почерпать антимемы, так как источниками для них служат или частные антимемы, или топы. В связи с этим следует сказать о стиле, потому что недостаточно знать, что следует сказать, но необходимо также сказать это, как должно. Это много способствует тому, чтобы речь произвела нужное впечатление. Прежде всего, согласно естественному порядку вещей, поставлен был вопрос о том, что по своей природе является первым, то есть о самих вещах, из которых вытекает убедительное. Во-вторых, о способе расположения их при изложении. Затем, в-третьих, следует то, что имеет наибольшую силу, хотя еще не было предметом исследования. Вопрос вопрос о декламации. Трагедию и рапсодию действие проникло поздно, а сначала поэты сами декламировали свои трагедии. Очевидно, что и для риторики есть условия, подобные условиям для поэтики, о чем трактовали некоторые другие, в том числе Главкон, Теоский. Действие заключается здесь в голосе. Следует знать как нужно пользоваться голосом для каждой страсти. Например, когда следует говорить громким голосом, когда тихим, когда средним. И как нужно пользоваться интонациями, например, пронзительный, глухой и средний. И какие ритмы употреблять для каждого данного случая? Здесь есть три пункта, на которые обращаем внимание. Сила гармония и ритм, и на состязаниях одерживают победу преимущественно эти, то есть ораторы, отличающиеся в этом. И как на сцене актеры значат больше, чем поэты, так бывает и в политических состязаниях, благодаря испорченности государств. Относительно этого еще не создалось искусство, так как стиль поздно выдвинулся вперед и в самом деле представляется чем-то грубым, так как все дело риторики направлено к возбуждению того или другого мнения, то следует заботиться о стиле не как о чем-то заключающем в себе истину, а как о чем-то необходимом, ибо всего справедливее стремиться только к тому, чтобы речь не причиняла ни печали, ни радости, чтобы все находящееся вне области доказательства становилось излишним. Однако, как мы сказали, стиль оказывается весьма важным вследствие нравственной испорченности слушателя. При всяком обучении стиль необходимо имеет некоторое небольшое значение, потому что для выяснения чего-либо есть разница в том, выразишься ли так или так. но все-таки значение это не так велико, как обыкновенно думают. Все это относится к внешности и касается слушателя, поэтому никто не пользуется этими приемами при обучении геометрии. А раз ими пользуются, они производят такое же действие, как искусство актера. Некоторые лица пробовали слегка говорить об этом, например, например Фросимах в своем трактате «О возбуждении сострадания». Искусство актера дается природой и менее зависит от техники. Что же касается стиля, то он приобретается техникой. Поэтому-то лавры достаются тем, кто владеет словом, точно так же, как в области драматического искусства они приходятся на долю декламаторов. И сила речи написанной заключается более в стиле, чем в мыслях. Поэты первые, как это и естественно, пошли вперед в этой области. Слова представляют собой подражание, а из всех наших органов голос наиболее способен к подражанию. Таким-то образом и возникли искусство, рапсодия, драматическое искусство и другие. Но так как поэты, трактуя об обыденных предметах, как казалось, приобретали себе славу своим стилем, то сначала создался поэтический стиль, как, например, у Горгия, и теперь еще многие необразованные люди полагают, что именно такие люди выражаются всего изящнее. На самом же деле это не так. И стиль в ораторской речи, и в поэзии совершенно различен, как это доказывают факты. Ведь даже авторы трагедий уже не пользуются теми же оборотами, какими пользовались прежде а подобно тому, как они перешли от тетраметра к ямбу на том основании, что последний более всех остальных метров подобен разговорному языку. Точно так же они отбросили все выражения, которые не подходят к разговорному языку, но которыми первоначально они украшали свои произведения и которыми еще и теперь пользуются поэты, пишущие гегзометрами. Поэтому смешно подражать людям, которые уже и сами не пользуются этими оборотами. Отсюда ясно, что мы не обязаны подробно разбирать все, что можно сказать по поводу стиля, но должны сказать лишь о том, что касается искусства, о котором мы говорим. Об остальном мы сказали в сочинении о поэтическом искусстве.